Вместо послесловия «Христианство против язычества. История одного самоубийства». Над тобой парили беркута, порой садясь на бога грудь, Когда миял ты рея амута на рыбьи, наводя поселки жуть. Бог волнами носимый, ячанием встречен лебедей, Не предопределил ли ты цусимы роду низвергших тя людей? Велимир Хлебников, Перуну. Начнем издалека. В 1450 году некий подданный христианнейшего короля Франции Жиль-Лебувье писал в своей книге описание стран о соседях своего народа. «Англичане жестокие и коварные, к тому же они скупые торговцы. Швейцарцы жестоки и грубы, скандинавы вспыльчивы и злы. Неаполитанцы толсты и грубы, плохие католики и великие грешники». Костильцы яростные, плохо одеты, обуты, спят на плоских постелях и плохие католики. Набрасывая несколькими смелыми мазками портрет каждой европейской нации, раздавая, так сказать, всем сестрам по серьгам, Лебувье всякая лыка вставляет в строку от плохой постели до недостаточной, на его взгляд, католичности. Разумеется, на таком фоне земляки автора книги описания стран» должны смотреться чистейшими ангелами, но нас сейчас занимает не это. Как легко заметить, обвинение в плохом католичестве француз выдвинул двум нациям – неаполитанцам, то есть итальянцам, и кастильцам, испанцам. Почему же, однако, именно эти народы удостоились такого эпитета? Ведь впоследствии, как мы знаем, и те, и другие остались верны Ватикану даже три века спустя после желчного этнографа Лебувье когда большинство перечисленных любовья народов, ненаделенных клеймом плохих католиков, впало в протестанизм или же и вовсе, как те же французы, отошло от христианства, отправляя священников на гильотины во имя разума и прогресса. Дело во времени, когда недипломатичный француз писал свою книгу. В 1450 году ни про какие ереси во Франции не слышали. Кипевшая гуситскими войнами Чехия была слишком далеко, а Мартин Лютер еще и не родился. «Плохой католик» в устах европейца 1450 года означает «плохой христианин». Любопытно, что и писатель, и ученый, специалист по культуре средних веков Умберта Эко пишет нечто сходное. В своем романе «Имя Розы», который нам уже доводилось цитировать во введении, он устами сурового англичанина-доминиканца Вильяма Баскервильского говорит послушнику Адсону: мол, итальянцам для того, чтобы испытывать благоговение, Нужен какой-нибудь идол, и чаще всего этот идол принимает имя одного из святых. Англичанин выражает опасение, что итальянцы, мол, таким образом вот-вот дойдут до вторичного язычества. Вильям Баскервильский попал в точку. Вот что, например, произошло на юге Италии в конце 1893 года. Долгая засуха обрушилась на эти края. Погибали хлебные поля и сады. Людям грозил голод. После того, как бессильными оказались пышные крестные ходы, ночи напролет с четками в руках и молитвой на устах перед статуями святых, развешивание по ветвям садов пальмовых ветвей, освященных вербное воскресенье, и даже разбрасывание по полям выметенного из церквей в то же воскресенье ссора, отчаявшиеся крестьяне перешли к крайним мерам. Разъяренные итальянцы пришли в церковь уже далеко не с благочестивыми намерениями. Прошли времена, когда жители Никазии с песнями носили по городу распятие, стягая друг друга прутьями, теперь прутьями лупили статуи святых, не пожелавших отозваться на молитвы. В Палермо прихожане выволокли изваяние Иосифа из церкви на солнцепек, чтобы он сам попробовал того, что по его милости пришлось выносить людям, и поклялись оставить названного Отца Спасителя там, покуда не пойдет дождь. Это, впрочем, еще было мягкое обращение. Со статуй святых сдирали великолепные одеяния, поворачивали лицом к стенам, будто негодных детей, им грозили, над ними издевались, их оскорбляли, их окунали в лужи, их изгоняли за пределы приходов. В городе кальтонисета у архангела Михаила оторвали золотые крылья, но, правда, заменили их картонными, видимо, сочтя, что слишком жестоко будет превращать крылатое существо в бескрылого калеку. С него содрали пурпурную мантию и обредили в тряпье и обноске. Хуже же всего пришлось святому анджелу покровителю Леката. Толпа недавних почитателей ободрала своего нерадивого заступника до нога. Заковала в цепи и грозила повесить или утопить. «Дождь или веревка!» – выкрикивали расферепевшие итальянцы, размахивая перед деревянным лицом святого веревочной петлей. Вот это и есть плохие католики, или, если угодно, вторичное язычество. Да, итальянцы действительно боролись с засухой, как язычники. Да, они действительно относились к статуям святых, будто к идолам. Вот только земляки их строгих судей и реального лебувье, и вымышленного англичанина к этому времени перестали в подавляющем и абсолютном большинстве своем быть не то что католиками, но хотя бы просто верующими в Бога людьми. Вспомним, читатель, то, о чем мы говорили в предисловии. Начиная с XVI века в процессах над ведьмами, проповедях, катехизисах настойчиво подчеркивается различие между Богом и сатаной, святыми и демонами, с тем, чтобы укоренить его в менталитете сельских жителей, пишет Делюмо. Начиная с XV века, резко изменившее отношение к ведьмам и колдовству церковь начинает преследовать их и сжигать на кострах. Все это – грани одного процесса. Покончив в основном сознательным язычеством, в конце XIV века приняла христианство Литва, последняя языческая страна Европы, Церковь обратилась на борьбу с остатками язычества среди своих прихожан. Кто ж виноват, что некоторые из церковников, такие как монах августинец из Германии Мартин Лютер, пошли в этом деле дальше остальных и обратились на те пережитки язычества, которые вросли в самую, если так можно выразиться, плоть церкви. Протестанты объявили войну тому наследию прежней веры, которое церковь сознательно ли, дабы облегчить язычникам переход к христианству, Бессознательно ли, в душах новых, не вполне последовательных прихожан, взяла себе культу святых, наследнику многобожия, почитанию иконы мощей, наследнику идолопоклонства, пышным ритуалом, наследником магии, звону колоколов и ярким ризом прилатов, самому аппарату священничества, наследнику жречества, наконец, самому символу креста. Впрочем, до этого дошли не все. Все это открыто и, в общем-то, справедливо обличалось как наследие богомерзкого поганого язычества. XVI и XVII века прошли под знаком этой борьбы. Борьбы между язычеством и христианством, перекинувшейся внутрь христианского общества. Пересказывать ее в подробностях здесь, пожалуй, не стоит. Все слишком напоминает прежнюю борьбу с язычеством. Теперь толпы фанатиков громили не капища а церкви. Теперь волокли за лошадьми и швыряли в кострыне волхвов и жриц, а священников и монахинь. Ломы разбивали не статуи Бригитты или Фреи, а улыбающиеся лица Мадон и кудрявые гипсовые головки младенцев на их руках. Точно так же превращались в пустыни целой области. Брат шел на брата и сын на отца. В общем, церковь в полной чаше пила то, что по ее милости пришлось отведать поклонникам старых богов. «Ибо какой мерой вы мерите, такое и вам отмерено будет». В конце концов, все страны, всерьез отнесшиеся к борьбе с язычеством, все хорошие католики Лебувье отпали от Рима. Более-менее удержались позиции церкви во Франции, но и там ей пришлось нелегко. А в остальных странах человек, очищенным от языческих идолов и символов взором, мог смотреть в лицо богу Авраама, Исаака и Иакова, богу Писания. И вскоре стал заявлять, что не желает иметь с этим богом ничего общего. Лишенный облаченных в католические ризы богов и башков своих предков, европеец не желал иметь дело ни с деспотом-садистом Ветхого Завета, ни сострадальцем нового. В центрах протестантизма, Швейцарии, Британии, Германии расцветает материалистическая философия. Европа, познакомившись с богом христиан поближе, словно заявила, чем такой бог лучше уж никакого христианское усердие и последовательность католиков расчистили дорогу протестантизму а тот безбожью нечто схожее произошло и на нашей с вами родине читатель с XVII века христианская церковь окончательно повергнув главного своего супостата славянское язычество принялось за борьбу с его пережитками первыми ласточками стали отказ от освещения огня потом глобальное приравнивание отечественного православия к византийскому шаблону никоновский раскол Кстати, для его противников, старообрядцев, по мнению ученых, характерно заметная реставрация язычества в мировоззрении и культовых действах. Но настоящая война пережитком язычества в православии, особенно тому народному, деревенскому православию, о котором мы говорили во введении, была объявлена в следующем восемнадцатом столетии. Еще бы в конце этого века бывали священники, не знавшие, кто такой Христос, и полагавшие, что Бога зовут Никола. Впрочем, за переворотами и реформами у государства российского, а после Петра церковь окончательно превратилась в одну из его контор, так сказать, Министерство духовного окормления, долго не доходили руки до этой задачи. Так что всерьез за евангелизацию русской деревни, напомню, что еще в начале XX века в городах жило едва ли 15% жителей страны. Церковь и государство взялись лишь в XIX веке. Заодно исследование этнографов открыли образованные публики глаза на то, во что же по-настоящему верит тот русский мужик, из которого славянофилы поторопились намалевать икону христианских добродетелей. Итоги были неутешительными. О ярких проявлениях фактического язычества русской деревни я много говорил в предисловии, не стану повторяться. Но и христианство у русского мужика было нехристианским, если так можно выразиться. В церквях не проповедовали, там служили службы. Ни секунды не интересуясь догматами, крестьянин сосредоточил веру в ритуале. Это было фактически православное идолопоклонство, обряда верии как называли его церковные публицисты. Из-под палки научившийся кланяться иконам, креститься и целовать руку священнику, русский мужик за века после крещения не продвинулся в понимании христианства. «Это не мое мнение, это не атеистическая пропаганда советских воинствующих безбожников. Это не сочинение марксистов или народников, это оценка дореволюционных церковных православных публицистов». Обряды верия писал автор статьи к вопросу о веротерпимости душа русского простолюдина. Странник, 1905 год, номер три. «Русский народ ничего не понимает в своей религии». Он смешивает Бога со святителем Николаем и последнему готов даже отдать преимущество. Доктрины христианства ему совершенно неизвестны. Миссионерское обозрение, 1902 год, том 2, страница 34. Наш простолюдин объят непроглядную тьмой религиозного невежества. Он порою ничего не понимает невосповедуемой вере, не в совершающемся перед ним богослужении. Церковный голос, 1906 год, номер 46, страница 1256. Едва ли можно найти исповедников другой религии, которые бы так плохо понимали свою веру, как именно сыны православной церкви. Незнание нашим народам догматики христианства – факт, который едва ли кем будет оспариваться. Церковно-общественный вестник – 1913 год, номер 25, страница 2. Товарищ обер-прокурора Святейшего Синода писал в те годы, что православие в России держится лишь усилиями его казенного ведомства. Не проповедями, не тягой русского народа к христианству, а усилиями чиновников. «Если мы уйдем», — писал он, — «просвещенное общество уйдет в католики, а крестьяне подадутся в раскол». Ну, если под расколом понимать то самое деревенское христианство, то все правильно хотя о просвещенном обществе он, право же, слишком хорошо думал. Как и на Западе, борьба с языческими пережитками была и борьбой с обрядоверием, за проповедь против службы, за догму против ритуала. Напрасно тонкий и глубокий мыслитель Василий Розанов, известный, кстати, и симпатиями к язычеству, в частности, именно ему принадлежит знаменитая фраза «Попробуйте распять солнце, и вы увидите, который Бог» предостерегал современникам, что насаждение в деревенских церквях проповеди приведет лишь к потере интереса крестьян к религии. Напрасно сам обер-прокурор Святейшего Синода, Око Царева и пугало прогрессивной интеллигенции, Константин Победоносцев предостерегал против разрушения обряда верия. Внутренняя логика христианства оказалась сильнее. Разве Христос творил обряды? Он проповедовал. Эхо наступления на языческие пережитки отражается в трудах русских этнографов. Владимир Даль еще просто пишет о засилии остатков язычества в русской деревне. Сергей Васильевич Максимов рапортует об успехах. Водяному больше не топят лошадей. Все меньше людей верит в волкодлаков, оборотней. Прислушивается к пророчествам кликуш, с почтением внимает колдуну и знахарю. Все меньше людей приходят к почитаемым деревьям, камням, родникам. И с каждым годом все эти дремучие суеверия отступают от городов, от железных дорог, от новых, грамотных и просвещенных священников. В глухомань, в дебри. Николай Михайлович Гальковский в своем труде «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси» говорит уже о фактической победе. Конечно, где-то еще тлеют искорки. Но это уже действительно искорки, не пережитки, остатки пережитков. И все бы хорошо. Но вот только книга эта датирована 1916 годом. Кому-нибудь из читателей надо напомнить, что стряслось ровно через год с православной Русью, что начали выкидывать добрые православные мужички, которым просвещенные священники объяснили, что земля – не тело Богородицы, а мертвая тварь, что родовые образа в красном углу – не волшебные заступники и помощники, а всего лишь книга для неграмотных что в церкви им отныне надо внимать проповедям, а не соучаствовать в службе. Одни из них спокойно наблюдали за разрушением церквей, расстрелом священников, изнасилованием монахинь, а кое-кто и помогал. Не одни только жды комиссары с латышами и китайцами. Да что там, не одни только красные изверствовали над православными святынями. А чего? Почему не кинуть в огонь икону? Это же всего лишь книга для неграмотных. Почему не выстрелить в священника? Ведь это не один из знающих, а всего лишь чиновник в рясе. Почему не устроить в церкви, где слушал проповеди, клуб, где будешь слушать лекции? В подмосковных деревнях еще в начале XX века ретивые священники собирали у поселян и жгли кумирчики куриных богов. Следующее поколение будет собирать и жечь иконы. Еще более занимательный и показательный эпизод произошел в том же начале XX века в одном из сел Крестецкого уезда Новгородской губернии. Там в земском суде судился поп с мужиками по совершенно курьезному поводу. Прибыв в село, свеженький недавний семинарий поп, что называется, не знал горя, пока прихожане не позвали его с ходилом к жальнику. Жальник, если кто не знает, это такая этнографическая специфика русского севера. Сельское кладбище опять, усаженное деревьями и обложенное по периметру валунами. В дни поминовения, на девятый день, на сороковой, на годины, на родительскую субботу, на родуницу. Туда приносят и повязывают на стволы и ветви деревьев подарки покойникам. Яркие ленты, платки, иногда целые рубахи или платья. Короче говоря, вид сам по себе не слишком радующий христианский взор. А здесь, у края жальника, напоминаю читатель «Европейская Россия, XX век», стоят каменные и стуканы. «Кади, батюшка, проси хозяев о дожде и урожае». «Хотел бы я, читатель, видеть выражение лица священника в этот момент. Впрочем, это желание, конечно, останется в ряду невыполнимых, и нам остается лишь попытаться вообразить его по мере сил и возможностей». Уверен, зрелище было запоминающееся. На возмущенный отказ участвовать выдало поклонствие, прихожане невозмутимо ответили пастырю. «Ничего не знаем. Прошлые батюшки кадили и кади, А то кормить не станем, обязанностев не исполняешь. Зерно-то им жертвовать у нас выборно есть. «Окадить — прямое ваше поповское дело. Еще одно мое неисполнимое желание — поглядеть на одного из этих прошлых батюшек во время исполнения обязанностей». Что любопытно он пел, обдавая ладаном из каменные лики. Впрочем, почитайте-ка, читатель, очерки Бурсы, Помиловского. Прошедший такую школу человек ради верного куска хлеба для себя и семьи мог согласиться и на освещение чего-нибудь посерьезнее, погребальных костров или жертвоприношений тем же истуканам скота. В конце-то концов приносили же жертву Илье Громовнику быков. И что-то я не помню, чтобы многие батюшки протестовали. Закончилось все вполне предсказуемо. Из волости приехала полиция, мужичков перепороли, истуканы побросали в реку. Вот их, наверное, найти все же можно, всерьез поднять архивы, карты выяснить, в каком именно селе батюшек понуждали кодить каменным кумирам, протралить дно ближних речушек. Чем боги не шутят? Может, и увидим лица последних языческих кумиров Руси? А произошла вся эта история незадолго до Первой мировой войны. В общем-то, в XX веке с русским православием произошло примерно то же, что в XVI-XVII веках приключилось с католицизмом во Франции, Германии, Британии, скандинавских странах. Борясь с пережитками язычества, оно подрыло собственные основы, подпилило сук русской религиозности, на котором и сидела, после чего вполне закономерно полетело вверх тормашками. Искореняя идолопоклонство и обрядоверие, оно, ну совсем как на Западе, искоренило саму религиозность. Прекратились языческие культы русской деревни, и, несмотря на все молебны раззолоченных соборах городов, Невзирая на архиерейские обеты и богословские изыски флоренских и соловьевых, православие рухнуло, и рухнула империя. И если православие кое-как это падение все же пережило, то весь советский период оно в основном сохранялось у часовинок при чудотворных источниках, у святых могил, деревьев и камней со следом Богородицы. Как в Европе католичество спасли от окончательной гибели плохие католики Испании и Италии, так и православие выжило за счет деревенских полуязычников, обряда веров, двоеверцев. Борьба с язычеством обернулась для христианства фактическим самоубийством, потому что это, выражаясь словами христианского писателя Клайва Юиса, был бунт ветви против дерева. Язычество – это древнейшая религия на земле. Это и есть собственная религия, и всякая религия настолько жизнеспособна, насколько много в ней языческого. Насколько велико в ней почтение к обрядам и идолам. Ведь даже мусульмане продолжают кланяться во время молитвы древнему идолу Мекке – черному камню. Впрочем, признаюсь читатель, что судьба христианства мне глубоко безразлична. Не безразлична мне судьба Руси. Христиане и материалисты могут твердить что угодно, но факт остается фактом. Русь была сильна, когда была языческой. Она ослабела, став христианской. Она вновь воспрянула, слив воедино христианские символы и имена с древней сутью всплав народного православия, где древние родные боги почитались под именами Мать Сырой Богородицы и русского бога Миколы или громовника Козьма Демьяна Божьего Коваля, где священники спокойно относились к почитанию леших, домовых и водяных. И вновь ослабла, почти рухнула, когда ее правители, а вслед за ними и народ, отошли от этой веры в сторону очищенного шаблонного христианства Никона и Святейшего Синода. Русь всегда, всегда дышала древней верой, обрядами родных богов. Да не прервутся обряды, да будут милостивы к земле моей, к роду русскому родные боги. Да будет так. И доживет в памяти потомков дело тех, кто хранил эти обряды и имена богов в века чужебесия тех, о ком я написал эту книгу. Благодарю Игоря Яковлевича Фраянова, историка и патриота, без находок которого не было бы этой книги. Петра Михайловича Хомякова за идею про роль Византии, Егора Харина, понамаря Троицкого собора города Ижевска, его помощь была весьма полезна. Читателей за внимание к книге. Приложение. Этапы христианизации Руси. 10-11 века. Крещение князей и их приближенных. Захват христианами городов, основных сакральных центров. Разгром открытого и организованного противодействия насаждению христианства. Удаление волхвов с политической арены. 11-13 века. Крещение городских общин. Прекращение конкуренции волхвов и князей и утрата последними интереса к насаждению христианства. Переход религиозной войны в холодную фазу. Поучение против язычества. Параллельное существование двух культов в городской среде при господстве язычества в сельской округе. XIII-XIV века. Ликвидация церковью при поддержке татар городского язычества. Прекращение языческих обрядов в городах. Прекращение функционирования крупных святилищ. Начало проникновения христианства в сельскую округу. Отмирание обряда кремации. XIV-XVI века Христианизация сельских жителей. Возникновение синкретического народного православия, Угасание язычества как самостоятельного культа. 17-18 века Последнее упоминание о русских язычниках 18-19 века Евангелизация русской деревни. Искоренение обрядоверия и пережитков язычества в православном крестьянстве. 20 век. Падение Российской империи и православной церкви. Приложение первое. Тайна Василия Буслаева или дело о пропавшем посаднике. Кто он? Вряд ли на Руси сыщется так много уж людей, не слыхавших про Василия Буслаева. Ему посвящены поэмы Сергея Наровчатова и кинофильм Геннадия Васильева. Появился новгородский удалец и в фильме Сергея Изенштейна Александр Невский. Появился не ко времени, как мы скоро увидим. Прототип былинного героя до ледового побоища не дожил более полувека и, пожалуй, не к месту. Буслаев всегда был олицетворением новгородской вольности и новгородского буйства. Александр же Ярославич эту вольность жестко, чтобы не сказать жестоко, давил, заставляя вольный северный народ платить дань ордынскому хану. Будь они современниками, были бы врагами, а никак не союзниками. Ну да не про то речь. Вернемся к нашему Буслаю. Кроме стихотворцев и кинематографистов удали молодечества Василия Буслаева воспели живописцы Андрей Рябушкин и Константин Васильев, художники Палиха и бесчисленные иллюстраторы русских былин. В общем, образ Василия Буслаева, хоть и не сравнится с такими титаническими фигурами, как богатыри былинного Киева, князь Святослав или Евпатий Коловрат, место свое в русской культуре занял давно и прочно. Но кто же он? Сказочный герой? Плод фантазии народной, литературное обобщение, воплощающее своеволие и удаль господина Великого Новгорода. Василию Буслаеву повезло больше иных героев русских преданий. Мы можем твердо сказать, он жил на земле. Мы знаем где. Мы даже примерно знаем когда, во всяком случае, мы знаем, когда он умер. Некролог в одну строчку. «Представися в Новгороде посадник Васка Буславич». Так гласит Никоновская летопись под 1171 годом. Стало быть, в этом году исполняется 840 лет со дня смерти Василия Буслаевича, он же Буславич, Буслаев, а то и попросту Буслай. Что в летописи, да и в былинах, сохранивших для нас имя новгородского удальца, он назван всего лишь «Васка». Не оскорбление, не знак пренебрежения. Только Московская Русь возвела в культ полную форму имени – только при дворе московских государей и на подвластных им землях сокращенная форма имени стала уничижительной. Холопешка твой Ивашко Данилкин челом бьет. В старой до татарской Руси и князья бывало звались так же. Стоит вспомнить злополучного князя Василька из Теебовля, ослепленного Давыдом и Святополком или воевавшего с крестоносцами князя Вичко. То же было и у других славян. На польском престоле сидели короли по имени Мешко и Лешко. Тоже вроде бы уменьшительные формы. Но кто рискнет сказать, что королей не уважали? Да и в иных странах подобные обычаи сохраняются доныне. Во главе огромной страны, мировой державы, не так давно стоял человек по имени Билл Клинтон. Его так везде и звали – Билл. И никто, собственно, не вспоминал, что Билл – это только уменьшительное от Уильям. Вернемся, однако же, к нашему Буслаю. Кроме его имени, подтверждения его новгородского происхождения и скупого летописного сообщения, мы узнаем, что Василь Кабуславич был при жизни посадником. А кто такой посадник? На землях, по выражению историка Николая Костомарова, севернорусских русских народоправств, Новгорода, Пскова, Вятки и иных, посадник был человеком весьма почтенным. В старину посадниками называли княжеских наместников, но к 1171 году господин Великий Новгород уже сам выбирал себе посадника. Наряду с владыкой архиепископом и главой новгородского ополчения Тысяцким посадник возглавлял все новгородское государство. Вместе с ними посадник закладывал города на новгородских землях, отправлял посольство, ведал городской казной, отправлял и принимал посольство, вершил суд и руководил вечем. Он распределял начальство всех этих старост – побережских, соцких, подвойских, позовников, известников, межников, биричей и приставов – по волостям, подчиненным Новгороду землям. У посадника была своя печать и своя дружина, а жалование он получал с особого налога. Короче говоря, посадника смело можно назвать на нынешний лад президентом Северной Республики. Так что Василий Буслаев был человеком в Новгороде, как выясняется, отнюдь не последним. И вот тут начинаются странности. Фокус с исчезновением. Никоновская летопись, московская. Свои летописи были, разумеется, и в Новгороде. Да вот беда, ни одна новгородская летопись знать не знает посадника Василия Буслаева. И даже подробные списки посадников были и такие, перечисляющие невенчанных государей вольного Новгорода от легендарного гостомысла до последних, правивших последние десятилетия новгородской вольности, про нашего героя молчат. Странно, не то слово. Для сравнения заменим Москву на СССР, а Новгород на США. Представим, что в газете «Правда» мы читаем некролог президенту, допустим, Джиму Джимкинсу. А вот в американских газетах нет не то, что некролога, но даже и упоминания о том, что Джим Джимкинс когда-то жил, не говоря уж сидел в Белом доме. Ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, нигде. Как вам, читатель? Первое предположение, что Джима Джимкинса президентом признавала только Москва. Допустим, был этот кандидат-коммунист, победил на выборах, но злодеи-буржуины подделали голосование, а то и попросту выпустили на беднягу Джимкинса очередного психа с ружьем. Как говорится, пиф-паф, ой-ой-ой. Могло быть такое, да запросто. И в Новгороде была партия, держащая, как тогда говорили, руку с первосуздальских а потом и московских великих князей. Вот только никто этого не скрывал. В летописях новгородских достаточно честно и подробно сообщается о всех перипетиях политической жизни республики. Кто был за кого, кто хотел дружить с немцами, кто с Литвой, кто с Москвой, и что сделал победивший на выборах кандидат с проигравшим. Тут по-разному бывало. Одни уступали место преемнику, так и сохранив за собой почетное и весомое звание старого посадника. Такой мог и суд вести, и в войске воеводить. Если оппоненты были настроены порешительнее, посадники, случалось, расставались не только с постом. И забить насмерть могли, и в Волхов скинуть вниз головой с моста. И все это, повторяю, записывали в летописи, а не стирали из них. Значит, дело не в политике, или не только в ней. Маловато будет политики для того, чтобы в не слишком стеснительном Новгороде имя главы республики постарались истребить из всех письменных источников. В чем же дело? В поисках ответа на этот интересный вопрос придется нам перечитать былины про Василия Буслаева. «Житие не святого Странности окружают Василия еще до рождения. Старательно подчеркивается, что его отец Буслай или Буслав ни с кем не ссорился, старался жить мирно. С чего бы такое миролюбие в небедном человеке торгового города? Так ведут себя люди, чувствуя уязвимость. Чем же был уязвим отец Василия? В некоторых вариантах состарившийся Буслав идет просить о зачатии сына к горюч камню. Перед ним объясняется, то есть объявляется, возникает бабище матерое, и корит его, что он поспешил с просьбой на три месяца. Еще немного, и его сын мог бы родиться неуязвимым. Вскоре после рождения сына Буслав умирает. Мать, ее имена меняются от варианта к варианту, Нинила, Мамелфа, Авдотья и прочее. Старается дать сыну покойного наилучшее образование. Василий учится чтению, письму, церковному пению. Но в нем играет уже дикая, неукротимая натура. Он задирается со сверстниками и теми, кто старше его, и легко их калечит. Недовольные новгородцы грозятся заквасить Волхова Буслаевым, то есть утопить его в реке. Высшая мера по новгородскому законодательству, кстати. Вряд ли такое предполагалось за просто подростковые драки, сколь угодно опасные для здоровья. В некоторых вариантах мать журит сына. Кое-где, услышав об угрозах мужиков новгородских, прямо советует ему собрать дружину, дабы избежать столь сомнительных почестей. Василий собирает дружину. Причем, когда на его призыв откликаются те же мужики новгородские, идущие из церкви и соборные, Василий привечает их своим червленным вязом или, попросту говоря, дубиной. В его дружине оказывается Костя Новотыржанин, Васька Белозерянин, мужики Залишание или за Онижане, то есть люди с окраин новгородской земли в городе Пришлые. Вскоре Василий с дружиной незваными заявляются на пир новгородского князя или на брачину Николытину, то есть на пир, который устраивает община при церкви святого Николы. Там вспыхивает новая ссора, и Василий с новгородскими мужиками, что называется, забивает стрелку. В случае, если Василий с дружиной сумеют пройти через мост Волхов, При активном противодействии горожан понятно, новгородцы обязуются выплачивать Василию дань. В противном случае, по одним вариантам, Василий с дружинниками сам должен выплачивать дань Новгороду, по другим лишиться головы. Мать, стараясь спасти сына от столь непродуманного пари, запирает спящего Буслаева. Тем временем начинается бой между его дружиной и новгородцами. Девушка-чернавушка, очевидно, служанка Василия, с коромыслом пробивается к своему двору выпускает хозяина и рассказывает ему о бедственном положении его людей. В некоторых вариантах это положение описано несколько странно у дружинников. «Связаны ручки белые, им скованы ножки резвые, и загнаны они в опочай реку». Буслаев вырывается на место расправы с дружиной, освобождает своих людей и побоище вспыхивает с новой силой. Против него выходит крестовый брат, а потом и крестный отец, монах, несущий на плечах Софийский колокол и подпирающийся вместо клюки колокольным языком. Василий, не слишком раздумывая, расправляется с обоими, сопровождая смертоносный удар глумливым «Вот тебе яичко, Христос воскрес!». Он разбивает колокол Святой Софии, главной христианской святыни Новгорода. Кстати, иллюстраторы Былин этот эпизод любят особенно. Разошедшегося силача унимает только его мать. По одним вариантам ее сподвигла на это покорная просьба пришедших к ней с дарами мужиков новгородских, а по другой – просьба явившейся ей Богородицы. Василий соглашается примириться с новгородцами и получает у них дань. В ряде вариантов все обозначено проще и ясней. Василий стал владеть до да всем Новым Градом. То есть, очевидно, стал посадником. Таково содержание первой из об Услаеве. Тут бросается в глаза наличие некоего необозначенного, но явного антагонизма между Василием и остальными новгородцами. Невзирая на то, что у Василия христианское имя, что он учился пятью церковному, он раз за разом противопоставляется не просто Новгороду, а Новгороду христианскому. Новгородцы грозятся расправиться с ним не как с простым буяном, а как со смутьяном или еретиком. Он дубин и гонится двора пришедших туда из соборной церкви. Он не придает никакого значения крестовому братству и без колебаний поднимает руку на крестного отца, на колокол Софии. Даже Богородица является отнюдь не самому Василию, а его матери, которая вообще выведена, как в большей степени своя, мужикам новгородским, чем ее сын. Язычники крещенного Новгорода. Однако за что же ратовал Василий? Что было у него за душой, когда он разбивал Софийский колокол? Ведь не диалектический же материализм правослова. Да и до первых христианских ересей оставалось не одно столетие. В XII веке на новогородских землях православному христианству мог противостоять только один враг – язычество. Позвольте, может сказать неподготовленный читатель, о каком язычестве речь? Еще в конце X века, почти за 200 лет до смерти посадника Василия Буслаева, Новгород был крещен огнем и мечом дружин Добрыни и Путяты. Не все так просто. Слово невежем о посте», написанное не ранее конца XI века, упоминает жителей новгородской земли, славен в купе с половцами и волжскими булгарами, среди нехристианских народов. И недаром, когда в Новгород в 1071 году пришел Волхв и стал поднимать народ против епископа, за того вступился только пришлый черниговский князь со своей дружиной. Люди ежи все и доши за Волхва. В 1166 году как раз при жизни Василия Буслаева епископ новгородский Илья говорил, что земля наша недавно крещена, и поминал как очевидец первых попов. Подтверждается приверженность новгородцев древней вере и археологами. В 1964 году, раскапывая усадьбу на Илинской улице, начавшей застраиваться с конца XI века, ученые обнаружили остатки жертвоприношения коня. И такие находки остаются обычным делом вплоть до слоев XIII века. Деревянные идолы встречаются и позднее. Двадцатые годы XIII века летописи упоминают в Новгороде особый налог для упорствующих в язычестве – забожничье. В 1227 году в Новгороде снова открыто выступили волхвы. Однако, однако их время уже прошло. Люди новгородского архиепископа быстро сожгли кудесников. Но и это еще не было концом. В XIV веке некий христианин гневно обличает язычников в берестяной грамоте. Среди жителей сельской округи и дальних волостей господина Великого Новгорода, вдали от собора Святой Софии и престола архиепископа, древняя вера, естественно, держалась еще дольше. Видимо, Василий набирал дружинников из этих земель не случайно. Еще в конце XIV – начале XV века монахи, основывавшие на русском севере обители, сильно рисковали подвергнуться нападению со стороны множества неверных человек. И это далеко не всегда была дикая чуть. Архиепископ Новгородский Макарий в письме великому московскому князю Ивану Васильевичу, будущему грозному царю, жаловался на скверные мольбища идольские, что сохранились во многих русских местах его епархии. А устав святого Саввы, записанный в новгородских землях примерно в те же годы, Требовал у исповедников спрашивать своих духовных тщерей. Не молилась ли вилам, или роду и роженицам, и перуну, и хорсу, и Мокоше? Еще раз, это XVI век. Тут, кстати, и эпизод, когда новгородцы зачем-то загоняют связанных людей Буслаева в реку, получают вменяемое объяснение. крестить их собираются, так же, как двумя веками раньше крестила самих новгородцев киевская дружина. Зная все это, мы можем предположить, что Буслав, отец Василия, как раз был язычником. Не зря же сына просил не у чудотворной иконы, а убел горюч камня, и явилась ему не Богородица, как его вдове христианки, а бобища-матеры. Потому-то и подчеркивались его миролюбие и незлобливость, что надо было объяснить как язычник без единой христианской черты, а возможно, и жрец Буслав, Богуслав, богов славящий смог мирно прожить жизнь в городе, уже в основном христианском. Крестился ли он, сказать трудно. С одной стороны, нет никаких указаний на его христианство. С другой, женить бы откровенного язычника на женщине из явно христианской семьи как-то не слишком попадает под определение «нову городу поперек не ставился». А вот с самим Василием все выходит совсем интересно. Он не просто язычник. У него христианское имя, у него есть крестный отец он учился петь у церковному то есть воспитан он как христианин и тем не менее он действует как язычник во главе в атаге языческих окраин выступает против единоверцев матери и своих единоверцев тоже юноша воспитанный матерью христианской идет по пути язычника отца более того идет на прямой конфликт там где его отец судя по всему ушел на компромиссы Удивительная аналогия с князем Святославом, сыном терпимого к христианам язычника Игоря и христианки Ольги, выросшим ярым и истовым противником новой веры. Игорь Яковлевич Фраянов упоминает целый покаянный канон, бытовавший на Руси для людей, рожденных в православии, впавших в язычество, а затем решивших вернуться. Очевидно, случаи, когда крещенные русичи решали вернуться к богам пращуров, были не так уж редки, раз для них учредили особый канон. Если посадником главой Новгородской республики хотя бы ненадолго, пусть на год, стал даже не просто язычник, а отступник христианской веры, это вполне могло стать поводом, дабы всякую память о святотатце выжечь со страниц новгородских летописей. Гибель Василия Буслаева. Былина и история. Согласно Былине, после победы над мужиками новгородскими Василий Буслаев отправился в плавание в святую землю, где и погиб. В некоторых вариантах он объясняет свое странствие так «С молоду много бита граблена, под старость надо душу спасти». Словами этими часто описывают позднее благочестие людей, проживших, мягко говоря, не слишком праведную жизнь. Но при чем тут Василий? Во-первых, он далеко не стар. Он не неженатый парень, вожак в атаге такой же несемейной молодежи. Во-вторых, бить он бил, но кого же он грабил?» На паломничество дружина Буслаева берет с собой оружие долгомерное. Тоже хорошо для кающихся грешников. Матушка Василия подозревает, что сын собрался на разбой. Но вершина всего – это путь в Иерусалим. Буслаев плывет туда по морю Каспицкому, по пути братается с казаками на некоем острове, то ли на том же, то ли на другом, в зависимости от варианта. Натыкается на белгорюч камень с предупреждающей надписью «И» или на мертвую голову, которая пророчит ему смерть. Продолжает странствие, попадает в Иерусалим непосредственно из Каспийского моря, но там учиняет очередное кощунство, голым купаясь в Ердань-реке. На обратном пути вновь посещает остров с головой и камнем, прыгает через камень вопреки предупреждению надписи, или же прыгает запрещенным этой надписью образом и гибнет. Вариант с путешествием по Каспийскому морю, несомненно, позднейший. Хотя бы уже потому, что до Петра моря это никто на Руси так не называл. И повесть временных лет, и хождение за три моря Афанасия Никитина, и казанская история времен Ивана Грозного, и даже повесть о Саве Груцине. Первых романовых называют это море Хвалистским хвалишским, Хвалимским, Хвалынским, наконец, но никак не Каспийским. Более того, в некоторых вариантах Былины Василий плывет вниз по Волхову, попадая в Веранское или Веряжское, то есть Балтийское море. Тут, кстати, и ключ к Каспийскому морю позднейшего варианта. Дело в том, что иногда это море в Былинах еще именуют Волынским. По имени стоявшего на нем торгового города балтийских славян Волына, чье невероятное богатство чуть ли не в один голос воспевают русская Былина Адюки Степановиче. Немецкий автор-современник Адам Бременский, позднейшие немецкие и скандинавские легенды и сага о Йомсквикингах. А Волынская и Хвалынская на слух почти неразличимы. В любом случае, вариант этот возник, повторюсь, поздно. А на Балтике имелся остров, где в изобилии имелись и прототипы разбойных казаков, и сухие головы, и белгорючь камни. Более того, значение этого острова для русских язычников было вполне сопоставимо со значением Иерусалима для православных христиан. Главная святыня славянского язычества, которую еще в XI веке посещали паломники из 200 лет как крещеной Чехии, оплот грозных морских дружин Южной Балтики, остров Рус, арабских источников, буян русских заговоров и сказок, нынешний Рюгин. Почему же поездка на святую землю язычников оказалась для Василия гибельной? Ответ дает год смерти Василия Буслаева, вернее, думаю, будет сказать, год, в который весть о его смерти дошла до летописца. шестидесятые годы XII века – это время гибели последних очагов древней веры славян и русов на южном берегу Варежского моря. В 1160 году гибнет вождь ободритов Никлод, несколько десятилетий успешно противостоящий натиску христиан-католиков из Дании и Германии. Его сын Прибыслав поднял восстание в 1164 году, но потерпел поражение. Затем последовало семь походов датчан на Рюген, и в 1168 году святыня-святынь славянского язычества пала. В 1170 году удар датчан, немцев и поляков обрушился на поморье ставшее после этого христианской помиранией. Вот в какие годы выставлены в былине неприятелем христианства Зачатым после молитвы белгорюч камню, предсказанной бабищей матерою, набравший себе дружину из выходцев с языческих окраин и поднявший руку на крестного новгородец Василий Буслаев отправился на Веряжское море. И вот этот факт заставляет лично меня совсем под другим углом глядеть на всю его историю. А не затем ли с червленым вязом наперевес прорывался молодой удалец к вершине новгородского общества? Не затем лишил в посаднике, чтобы помочь братьям по вере защитникам прородины, ведь это оттуда с поморья Варяжского пришли когда-то предки новгородцев. Там, в Заморском походе, Новгородский удалец посадник и сложил голову. Скорее всего, еще защищая Рюгин Буян за три года до того, как известие о его смерти дошло до русских земель. Увы, для крещенного уже Новгорода гибель защитника языческой святыни была только дополнительным поводом стереть память о нем из всех своих летописей и грамот. Остались только песни, прославляющие его удаль, и лишь в полголоса намекающие, ради чего была она, эта удаль, и строчка в чужой летописи о том, как представился посадник новгородский Василий Буслаев. Приложение второе. Почему Дмитрий дрался не под знаменем. Одной из загадок Куликовской битвы является более чем странная история с обменом доспехами и конями князя Дмитрия и Боярина Михаила Бренка. Как мы помним, Дмитрий снял княжеские доспехи и, отдав их в купе с конем Михаилу Бренку, оставил его под знаменем сам уехал в передовой полк на чужом коне и в простых доспехах. Что бы Сие значило, можно, конечно, допустить, что это очередное сочинительство безвестного автора Сказания о Мамаевом побоище. Благо, с фантазией у него было все в порядке. И мертвый Альгерт литовское войско на Москву ведет, и татарин-мусульманин Мамай к Перуну и Хорсу взывает. Однако, вообще говоря, в его выдумках обычно прослеживается некая логика и хотя бы следование шаблону. Мамай поганый, значит, язычник, значит, должен к идолам взывать. Вон у французов в песне о Роланде Мавра из Кордовского Эмирата Аполлона и Юпитера славят. С Литвой Москва враждует за русские земли, значит, изобразим, как подлые литвины хотели нашим спину ударить. А когда умер Альгерт во времена написания сказания, более чем сто лет спустя после Куликовской победы уже мало кто помнил. Почитаемого в только что подмятой Москвой Рязани князя Олега Ивановича сделаем из ведущего свою политику государя предателем. Александр Пересвет, боярин Брянский, уже однозначно превращается в монаха и становится участником эпического поединка с печенегом. И так далее. Но какой смысл в истории с переодеванием? Чего ради было ее выдумывать? Аналогов тоже не припоминаю. И простой небрежностью вроде именования князя, темника Мамая, царем Ханом, чего современные битве русские источники себе не позволяли. Тут тоже дело не решается. Позднее изобрели дивное объяснение. Оказывается, Дмитрий сделал это, чтобы войско не смущалось. Если флаг упадет, и сражающие под ним погибнут, мол, зато князь может и жив. У меня просто слов нет для определения гениальности такого объяснения. Нет слов и для описания того воодушевляющего эффекта, что окажет на войско факт бесследного растворения князя неизвестно где. Ну ли еще многим лучше – факт нахождения его в первых рядах среди фактически смертников». На мой взгляд, многое объясняет малоосвещаемый официальной историографией факт. На момент битвы князь пребывал отлученным от церкви митрополитом Киприаном. Что самое интересное, мы знаем об этом из письма Киприана к Сергию. Тому самому Сергию Радонежскому, что многими десятилетиями после сражения внезапно объявится на страницах его описаний благословляющим преданного анафеме князя. На случай, если кто станет твердить, что Киприан не анафематствовал Дмитрия, а только отлучил. Вот мнение человека в вопросе, безусловно, компетентного. На богословском языке отлучение от церкви есть анафема. И, собственно, верно обратное определение. Анафема есть не что иное, как отлучение от церкви. Диакон Кураев. На самом деле, как мы знаем из третьего письма Киприана Сергию, Сергий его анафиму поддержал и, по всей видимости, распространил, а об этом можно судить по количеству списков, в котором дошло до нас содержащее отлучение письмо Киприана. Летом 1380 года Киприан находился в Константинополе, куда поехал жаловаться на Дмитрия. Снять оттуда отлучение он не смог бы даже при желании, не было еще ни телеграфа, ни радио, ни сотовой связи. Покинув Москву летом 1378 года, он прибыл в Константинополь весною 1379 Вряд ли обратно он мог добраться быстрей. Хуже того, кандидат в митрополиты, выдвигавшийся самим Дмитрием, Михаил Митяй, русский, а не грек или болгарин, выходец из белого духовенства, стоявший, в отличие от Киприана, епископа Суздальского Дионисия и Сергея Радонежского за независимость русской церкви от Константинополя приплыв в Константинополь летом 1379 года, почти тут же умер. О смерти ожидавшей Митяя в Константинополе перед его отъездом откровенно говорил тот же Сергей. Итак, посмотрим теперь на начало Куликовской битвы с этой позиции. Великий князь отлучен от церкви. Его ставленник умер, что многими должно было восприниматься как доказательство неугодности Митяя и его покровителя – Христу. Сам Дмитрий Иоанович не мог не чувствовать себя более чем неуютно. Но мама и его Орда не собирались считаться с этим. Орда шла на Русь. Орду надо было остановить, но как, если во главе войска стоит отлученный, неугодный богу, князь Анафема? Сам князь Дмитрий, такой же средневековый христианин, как и большинство его подданных, не мог не думать об этом. И вот, накануне битвы, великий князь решается на поразительный шаг. Он перелагает княжеские регалии на плечи друга, незадетого и Киприана Приближенного. Делается это в прямом смысле перед Богом, перед ликом Спаса на черном московском знамени, ратной иконой Москвы. Теперь Христу не за что гневаться на московское войско. Во главе его не отлученный не анафема, а благоверный православный христианин. Сам же Дмитрий уходит простым воином в передний полк, отдавая себя на суд Божий. Не как князь, а как простой человек становится в один ряд с нехрестями и двоеверцами с Северного Белоозера и Языческой Литвы. После боя, очнувшийся, он наверняка испытал большую радость, чем мы это представляем себе сейчас. Не просто лично он уцелел, не просто войско выиграло битву. Бог явил волю, Вседержитель рассудил и признал его Дмитрия правым. Отлучение снято, снято волю высшую, чем воля митрополита и самого патриарха. «Не только жизнь, не только победа, примирение с Богом». Так, если он руководствовался предполагаемыми мною мотивами, должен был понимать происходящее князь Московский. Так это должны были воспринимать его православные подданные. Так, судя по всему, понял это и Киприан, в 1381 году вернувшийся в Москву и примирившийся с Дмитрием. Ненадолго, правда, до своего бегства и заставленной на него Москвы перед наступающей Ордой Тахтамыша. Но те, кто сражался рядом с ним, подданные литовских и белозерских князей, может быть, обратили внимание на иное. Из раненого упавшего князя прикрыла ветвями упавшая, срубленная в жесткой сече береза, одно из священных деревьев языческой руси.